Глава двадцать вторая. Отнять, чтобы выжить. Белый волк пришел ко мне ночью. Почему-то не помог мне брат. Укорил я. Боги возник в моем мозгу ответ. Другие боги. Это из-за моего гейса? Да. Но теперь, когда он выполнен, ты снова будешь со мной? Я уже с тобой. Я не успел больше ничего спросить, потому что волк вдруг оскалился, припал к земле, рявкнул. И я проснулся. Очень вовремя. Все же нам повезло. Если бы мы не забрались повыше, а остались на тропе, нас обнаружили бы сразу. Попросту наткнулись бы. то, что мы укрылись метров на пятьдесят выше уровня моря, дало нам небольшое преимущество. Я проснулся, но куда важнее то, что практически одновременно со мной очнулся Свартхевди, а через несколько минут мы увидели всадников, воинов, к нашему большому сожалению, много воинов. Здесьний ярл, шипнула Гудрун, его зовут Вагбрант. Он приезжал говорить с Лейфом. Хотел забрать Драккар, но тогда с ним было мало людей. Сейчас людей с Ярлом было более чем достаточно. По моей прикидке, до полусотни. А еще они волокли одного из вчерашних фризов. Фриз выглядел так себе, весь в крови и заметно хромал. «Зачем ты заночевал здесь?» — с укором шепнул Свардхевде. Я смущенно промолчал, глупость сделал. Не решив сделать привал, мы были бы сейчас вместе с ирландцами в относительной безопасности. Если этот Вагбранд двинется дальше, то отрежет нас от своих.、И、если только этим мы ограничиться, то значит судьба выбрала нам наилучший вариант. Судьба выбрала наихудший. Они заметили следы лошадей, ведущие вверх по склону, а затем и сами их лошадей, пощипывающих хилую травку. увидели и радостно загомонили. Не осталось никакого сомнения в том, что искали именно нас. У меня в раз заболели поджевшие раны и заработанные вчера ушибы. Я поглядел на медвежонка. Тот думал. Блин, а я только-только ощутил себя счастливым. Уходим наверх, решил Свартхевди и вскинул на плечо свернутые тючком доспехи. «Ну да, вариантов нет. Уходим наверх. И пешком, потому что лошади не козы. По такой круче им не вскарабкаться. Однако и норегам тоже придется преследовать нас пешком. Зато с ними нет женщины, и у них, скорее всего, есть кое-какие припасы. Мы же собирались завтракать вместе с парнями красного лиса». «Давайте за мной!» — скомандовал медвежонок и двинулся к размытой дождями щели. По ней, навскидку, Нам предстояло подняться метров на сто. Поднялись, вернее, поднимался Свартхиовдь, а мы воспользовались брошенной им веревкой. Из нас троих только медвежонок мог кое-как соревноваться с нарэгами в скалолазании. Мы успели, потому что у нас была фора. Нарэги отправились за нами не сразу, зато они также безошибочно определили наиболее удобный для подъема маршрут. Однако одолеть его быстро не смогли, потому что мы обошлись с ними невежливо, забрасывали сверху камнями, забрасали и полезли дальше, потому что вряд ли эта щель была единственной. Поднявшись еще метров на двести, наткнулись на тропу. Я был склонен думать, что тропа козья, потому что ширина ее была местами сантиметров десять, но медвежонок заверил меня, что здесь ходили люди. И я спорить не стал, только потребовал, чтобы мы обвязались одной веревкой. Я обеспокоился за гудрум, но в итоге удерживать пришлось меня. Правда, всего один раз. А потом нам действительно повезло. Мы набрели на здоровенную расщелину, через которую был переброшен подвесной мост. И тянулось это ущелье влево и вправо, насколько хватало глаз. Естественно, перебравшись на ту сторону, мостик мы аннулировали очень вовремя, потому что преследователи к этому времени нас практически догнали. Ругались на реги так громко, что мы слышали их еще минут пятнадцать. Они нас все равно догонят, пессимистично заявил Свартхевди. Это их земля. Может и так, отозвался я, но не сразу. А может им наскучит таскаться за нами по горам? Лично мне это занятие наскукило бы с первой же минуты, но со мной была Гудрун, а значит я был счастлив. И при этом отчетливо понимал, что счастье запросто может кончиться в связи с кончиной счастливых нас. Удачно, что в нашей компании оказался один нормальный человек, вернее берсерк. Это он нашел место для ночлега в первую чертовски холодную ночь и топливо для костра. И убил лису, которую мы съели. С голодухи чего только не съешь. И это он учуял дым на следующее утро, а дым, как известно, это жилье и всем, что нужно человеку. Беда лишь в том, что этого нужного часто не хватает на всех. Медвежонок учуял дым на рассвете, но его источник мы увидели уже хорошо за полдень. Причем дым из продуха уже не шел. Приземистый домишка, заваленный камнями почти под самую крышу, стоял на берегу небольшого озерца, образованного горным ручьем. Высота берега в данный момент составляла метров двадцать. Надо полагать, во время таяния снегов вода стояла существенно выше. Тем не менее перебраться через прорезанную водой щель было не так уж трудно. Мы пойдем туда и возьмем то, что нужно, заявил Свартхевди. И перечислил, что именно нам надо: лыжи, теплая одежда, одеяло, провиант, соль, кои-какое походное оборудование. Ведь у нас даже котелка с собой не было. Мы должны это добыть, заявил медвежонок. Мы с тобой можем спать на снегу, Ульф, но моя сестра нет. Знаю, что ты не любишь убивать тех, кто не воин, но придется. Мне ничего не надо. Тут же заявила Гудрун. И прижалась ко мне. Так и было. Ничего кроме меня, а мне ничего кроме нее. Если люди счастливы, им легче переносить невзгоды. Но для того, чтобы выжить в этой стране, одного счастья мало. Нам придется идти по горам. Спуститься вниз можно, но вряд ли там примут нас как друзей. А вероятность отыскать ирландцев сейчас исчезающей мала. Скорее всего, красный лис уже снялся с якоря и пошел вглубь фьорда. Скорее всего, он уже побывал в родном селении Лейфа и узнал, что нас там нет. Каковы его дальнейшие действия? Ах, хрен его знает! Я бы на месте красного лиса не стал рисковать, заплывая слишком далеко. Потому что один дракар, даже со столь бравой командой, это все равно один дракар. У местных ярлов может оказаться куда большее войско. Так что двадцать к одному, что красный лис уже двинул обратно. Возможно, он подождет нас некоторое время в устье фьорда, если погода позволит. Но мы туда вряд ли попадем. Нас отжали в горы и, скорее всего, будут преследовать, пока не догонят или пока не найдут наши замерзшие трупы. Оставался открытый вопрос, насколько упорно нас будут преследовать. Гудрун рассказала. Вагбрант в курсе, кто убил его папу со товарищей, но знает ли он, что я и есть лидер тех, кто это сделал? Если знает, то точно не отстанет, потому что теперь он наш кровник, этот Вагбрант, сын убитого нами этим летом Вигмара Ярла по прозвищу Зубовный скрежет. Даже если бы молодой Ярл и захотел оставить нас в покое, все же мы избавили его от опасного противника. Ему все равно не позволили бы. ведь мы убили не только папу Вигмара, но и всех его хирдманов, кроме Лейфа. А в команде молодого ярла наверняка полно родичей убитых. Нет, если Вагбрандт в курсе, что, возможно, ведь имя мое было названо, то он будет гнать нас до упора. Трещина позволила нам выиграть время. В зоне прямой видимости Норегов точно нет. Эта фора — наш шанс на спасение. Но у нас ни теплой одежды, ни лыж, ни припасов. Следовательно, чтобы выжить, надо все это добыть. И такая возможность представилась. В этом домике может быть то, что нам необходимо, говорит Свартхевди, и мы должны это взять. Или купить, уточняю я. Медвежонок смеется и хлопает меня по плечу, разъясняет, что, во-первых, это не дание. В канун зимы тут каждый мешок ячменя и каждая связка рыбы на счету. Взять-то не у кого. А во-вторых, зачем покупать то, что можно отнять? Мы тут по-любому вне закона. Чего тогда стесняться? Мне все же неловко. Я представляю, там женщины, дети. А мы отнимаем у них необходимое и обрекаем на смерть. Мою нежную совесть пощадили. Детей и женщин в хижине не было. Там обитали четверо мужчин. Это после беглого осмотра сообщил Свартхевди, которые в настоящий момент отсутствовали. Так что пока обошлось без кровопролития. Мы прибрали все необходимое, переночевали под крышей и на утро двинулись в путь. На лыжах, с теплой, пусть и довольно неказистой одеждой, с запасами пищи и, главное, с прекрасными спальными мешками из гагачьего пуха, которых в хижине оказалось аж двенадцать штук. Медвежонок предположил, что их делали на продажу.